Месяц спустя Мартена признали временно негодным к службе и направили в центр, где впавших в депрессию полицейских заставляли заниматься спортом по два часа в день и выполнять мелкие бытовые поручения, например, сгребать опавшие листья в парке. Он беспрекословно подчинялся, когда ему давали эти задания. Но вот от групповой терапии отказался наотрез. Уклонялся сыщик и от общения с другими пансионерами, Почти все они были алкоголиками, то ли в силу природной склонности, то ли из-за трудовой биографии. Люди годами купались в нечистотах, имея дело с отбросами общества, и неизбежно срывались. Даже самый бесчувственный и твердолобый человек ломается, когда его в глаза называют легавой сукой, мусором, сволотой, когда его детей задирают во время перемены на школьном дворе только за то, что их отец полицейский, когда жена уходит, заявив, что ей все обрыдло. Тех, кто стоит на страже безопасности граждан, эти самые граждане ненавидят и презирают. А подонки общества прохлаждаются в это время на террасах кафе или в постели с девками. Большинству постояльцев центрах хоть раз да приходила в голову мысль о самоубийстве. У депрессии много пагубных последствий. Одно из них — невозможность сконцентрироваться и заниматься своим делом. Патрон серваса, комиссар Стелен, быстро понял, что майор совершенно выбит из колеи и не работоспособен. Де да Мартен и сам это осознавал. Ему было плевать на убийц, насильников и грабителей всех мастей. Он утратил вкус не только к работе, но и к еде, к происходящим в мире событиям и к своим любимым латинским авторам. Даже музыка Малера перестала его волновать. Последний симптом пугал мужчины сильнее всего. Выбрался ли он из пропасти? Не факт. Хотя в последнее время появились признаки улучшения душа понемногу оттаивала, кровь быстрее бежала по жилам. Так случалось каждый год, когда весна вступает в свои права, гоня прочь зимние уныния. Сервас поймал себя на желании вернуться к папке с делом, пылившейся на его рабочем столе, и даже сказал об этом Венсану Эсперандие, своему помощнику и единственному другу. «Выздоравливаем — Выздоравливаем, — обрадовался молодой сыщик. Майор улыбнулся. — Винсан был страстным поклонником инди-рока, читал манго, обожал видеоигры, дорогие шмотки и навороченные гаджеты, но майор уважал его мнение. Примечание «инди-рок» — обобщающий термин для широкого диапазона музыкантов и стилей, объединенных причастностью к контркультуре и независимых от крупных звукозаписывающих и продюсерских компаний. Манго — японские комиксы, иногда называемые «комикку». Манга в той форме, в которой она существует в настоящее время, начала развиваться после окончания Второй мировой войны. Конец примечаний. Помощник рассказал, как идет расследование двух сложных дел, над которыми они начинали работать вместе. «Мы зашли в тупик», — сообщил он, заметил в глазах шефа искорку охотничьего азарта и обрадовался, как пацан, выкинувший ловкий фортель. «Земную жизнь пройдя до половины...» Я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Примечание. Данте Алигьери. Божественная комедия. Перевод Лозинского. Конец примечания. — Это откуда? — спросил Эсперандье, сдвинув брови. — Из Данте, — ответил серваз. — А-а-а! Кстати, Аслен ушел? — Комиссар Аслен. Начальник уголовного розыска. — И кто его заменил? — поинтересовался Мартен. Эсперандье в ответ лишь кисло поморщился. Теперь майор на мгновение снова перенесся мыслями в весенним солнцем лес. Земля под ногами еще не отмерзла, мороз пробирал до костей, и он ужасно продрог. Майор усилием воли прогнал ледяное видение. — Я очень скоро выйду из этого леса, — пообещал он себе. — Не во сне, наяву. Акт первый. Эпиграф. Допознает да твоя душа вечную муку. Мадам Баттерфляй. Глава первая. Занавес поднимается. Я пишу эти слова. Последние слова в этой жизни. Пишу, зная, что все кончено, на сей раз возврата назад не будет. Ты разозлишься, как можно, сегодня ведь Рождество. Ты и твои проклятые приличия, ты и твои чертовы манеры. Не понимаю, как я могла верить твоим лживым обещаниям. Слова. Все больше слов и все меньше правды. Таков сегодняшний мир. Знаешь, а я сдержу слово. Это не пустой трек. Что, у тебя вдруг задрожала рука, ты взмок? А может, все ровно наоборот, и ты улыбаешься, читая мое письмо? Кто за всем этим стоит? Ты или твоя баба? Вы прислали мне записи опер и все остальное. Впрочем, какая разница? Еще совсем недавно я бы душу прозакладывала, чтобы узнать, кто до такой степени меня ненавидит. Я не понимала, чем вызвала такую злобу, говорила себе «ты сама во всем виновата». Но теперь я так не думаю. Кажется, я схожу с ума, слетаю с катушек. Возможно, виноваты лекарства. Да какая разница? Сил больше нет. Все кончено, хватит. Кем бы ни был мой враг, он победил. Я совсем не сплю. Конец. Точка. Я никогда не выйду замуж, не заведу детей. Это фраза из какого-то романа. Проклятие, теперь я понимаю ее смысл. Конечно, я о многом жалею. Жизнь иногда делает нам щедрые подарки, чтобы потом укусить побольнее. У нас с тобой могло бы сложиться. Или не сложиться, кто знает. Ну и ладно. Ты наверняка быстро меня забудешь, и я стану одним из тех досадных воспоминаний, который человек заталкивает в самый дальний уголок мозга. Ты притворишься, что сожалеешь, скажешь своей нынешней. Барышня, она была депрессивная, шариков у нее в голове не хватало. Но я не знал, что все настолько запущено. И вы тут же заговорите о чем-нибудь другом, будете смеяться, займетесь любовью. Мне нет дела до тебя и твоей жалкой жизни. Я ухожу. И все-таки счастливого Рождества. На конверте не было ни марки, ни штемпеля. Ее имени, Кристина Штайнмайер, на нем тоже не было. Кто-то бросил письмо прямо в почтовый ящик. По ошибке. Ну, конечно. Произошла ошибка. Письмо не имеет к ней никакого отношения. Она посмотрела на висящие на стене ящики. На каждом имелась этикетка с фамилией жильца. Да, тот, кто доставил конверт, просто ошибся ящиком. Это письмо. Предназначалось кому-то другому, другому жильцу дома. У Кристины перехватило дыхание от неожиданной догадки, неужели это то, что я думаю? Господь милосердный! Женщина не без труда справилась с подступившей к горлу дурнотой и снова взглянула на сложенный вдвое листок с отпечатанным на машинке текстом. В таком случае нужно обязательно кого-нибудь предупредить? Да, нужно, но кого? Штайнмайер подумал о женщине, написавшей это послание представила себе всю меру ее отчаяния и похолодела от ужаса. В этот самый момент несчастное должно быть уже... Кристина медленно перечитала последние строки, вдумываясь в каждое слово. «Мне нет дела до тебя и твоей жалкой жизни. Я ухожу». Никаких сомнений, это прощальное письмо самоубийцы. Вот дерьмо. Сегодня Рождество, а где-то в городе или неподалеку... Незнакомая женщина собирается свести счеты с жизнью, а может уже сделала это, и никто, кроме Кристины, ничего не знает.